Глава 5. Монти, слушай, шеф, ты никогда не слышал такую песню? Там ещё есть слова: "Луна для всех нас, и для нас с тобой всё самое лучшее в жизни для всех". Он тут же напел мотив отчаянно фальшивя. "Нет, шеф, пожалуй, никогда не слышал. Ты был ещё очень мал, когда она была популярна. Раскопай-ка её. Я хочу её оживить. Пусть её все напевают". О'кей. Он в Гомери достал блокнот. "Когда нужен пик популярности?" "Пожалуй, месяца через 3", подумав, ответил Гариман. "А припев нужно использовать для рекламы". "Ясно. А как дела во Флориде?" "Мы купили тамошних законодателей, а потом пустили слух, будто Лос-Анджелес купил на Луне участок, а право на него имеют все жители города. Уверен, они не захотят плестись в хвосте". "Хорошо", кивнул Гариман. Как ты думаешь, а сколько можно содрать с Лос-Анджелеса за такой участок? Обдумаю, Мангомери снова черкнул в блокноте. Ладно, Флориду ты обработал. А теперь надо думать, займёшься Техасом. Да, причём вплотную. Прежде всего, пустим кое-какие слухи заголовок из баннера. Даллас и Форт-Уэрт. Луна принадлежит Техасу. Вот так, ребята, обстоят дела на сегодня. Присылайте нам свои сочинения и помните, первый приз участок на Луне в 1000 акров, свободный от налогов. Второй точная модель космического корабля длиной 6 футов. Есть ещё 53 приза шотландские пони с упряжью. Итак, ваше сочинение должно называться: "Почему я хочу полететь на Луну" и содержать не более сотни слов. Оцениваться будут не литературные красоты, а искренность и оригинальность. Посылайте ваши работы дядюшке Таффи, почтовый ящик Н-214, Хуарец, Олд Мехико. Гарриман прошел в кабинет президента Мока-Кока Кампани. Только у Мока настоящая кока. У двери он задержался и приколол к Ласкану двухдюймовый значок. Паттерсон Грикс встал ему навстречу. «Рад, что вы почтили меня своим визитом, диди. Садитесь и...» Он осекся, улыбка сошла с лица. Зачем вы нацепили это? Взбесить меня хотите? Он имел в виду значок на лацкане Гарримана. Бледно-жёлтый диск, на котором была чёрная надпись 6+. Это была торговая марка единственного серьёзного конкурента Coca-Cola Company. Гарриман отцепил значок и положил в карман. "Нет", ответил он. "Хотя я вполне понимаю вашу реакцию. Кстати, на улице мне иногда встречаются малыши с такими вот значками. Нет, пать. Я не хочу вас бесить, наоборот, хочу дать дружеский совет. Что вы имеете в виду, когда я вошёл, мой значок был для вас такого же размера, как полная луна для земного наблюдателя. Вы легко разобрали, что написано на значке, верно? Можете не отвечать. Вы заорали на меня прежде, чем я успел сделать хоть шаг. Ну и что с того? А что бы вы сказали, и что бы сказали ваши покупатели, если бы эти 6 с плюсом были не на свитере школьника, а на луне? Не надо так шутить, Джиджи, ответил Грикс. У меня сегодня был трудный день. Я не шучу, Пат. Вы, наверное, слышали, что я собираюсь на Луну. Надо вам сказать, что это дело очень дорогостоящее, даже для меня. Пару дней назад ко мне пришёл один человек. Я не назову его имени, но вы и так догадаетесь. Одним словом, он представлял фирму, желающую купить права на лунную рекламу. Они знают, что мы не гарантируем успеха, но готовы рискнуть. Сперва я не понял, что он задумал. Потом решил, что он шутит. Честно сказать, он меня озадачил. Посмотрите-ка сюда. Гариман развернул на письменном столе Грикса большой чертёж. Если выстрелить пиротехническими ракетами таким образом, они разбросают угольную пыль там, где нужно. На Луне нет воздуха, и пыль там может лететь, словно камени с пращи. А вот результат. Он перевернул чертёж. Поверх бледного контура луны было выведено чёрным 6+. Так вот, что придумали эти отравители. Конечно, этот чертёж лишь в общих чертах иллюстрирует идею, но 6 с плюсом это всего два знака, они получатся вполне разборчивыми. Григ суставился на роковую цифру. Я не верю, что это сработает. Пиротехники гарантируют, что сработает, если я смогу перебросить оборудование. Это обойдётся не так уж дорого. При лунном тяготении нет нужды в больших ракетах. Люди не позволят. Это же святотатство. Хотелось бы, печально отозвался Гариман. Но ведь люди не возражают против рекламы на облаках и коммерческого телевидения, Григ вспожевал губами. Ну почему вы явились ко мне? раздражённо спросил он. Вы же знаете, что нашу рекламу на Луне не нарисуешь. Слишком много букв. Гарриман кивнул. «Именно поэтому, Пат. Для меня это не только бизнес. Это моя мечта, моя душа. Меня корчит от одной мысли о том, что кто-то будет поганить луну, превращая ее в афишную тумбу. Я согласен, это небывалое святотатство. Но эти шакалы пронюхали, что мне нужны деньги. Они знали, что я не могу просто послать их ко всем чертям. Я ничего им не обещал. Сказал, что дам ответ в четверг. Дома я никак не мог уснуть, всё думал об этом. А потом я вспомнил о вас. Обо мне, о вас и о вашей фирме. У вас делают хороший продукт, но и хорошему нужна реклама. Я подумал, что луну всё-таки можно использовать для рекламы, и при этом вовсе не обязательно пить нат её. Представьте, ваша компания покупает права на лунную рекламу, но клятвана обещает никогда ими не пользоваться. Представляете, как это можно подать? Представьте рекламу. Парень с девушкой под луной и с бутылочкой моки. Представьте, что единственным напитком, который возьмут с собой первооткрыватели, будет именно мока. Да что я вам говорю, вы же видите все это лучше меня. Он посмотрел на часы. Мне пора, Пат. Я не собираюсь на вас давить. Если захотите иметь с нами дело, дайте знать до завтрашнего полудня. А Монтгомери обговорит подробности с вашими рекламщиками. Шеф большой влиятельной газеты принял его почти сразу. Привилегия магнатов и министров. И снова Гариман Е2 переступив порог, нацепил на лацкан значок. "Хелоу, Дилоус", сказал издатель. "Я слышал, вы продаёте самую большую сырную голову?" Тут он увидел значок. "Если вы хотели пошутить, то у вас это плохо получилось". Гариман отколол значок. На нём были уже не 6 с плюсом, а серп и молот. "Нет", ответил он. Это не шутка, это кошмар. Мы-то с вами, полковник, понимаем, что коммунистическая угроза не миновала. Чуть погодя они беседовали так дружелюбно, словно газета полковника никогда не называла лунный проект беспочвенной авантюрой. "Но как к вам попали эти планы?" спросил издатель. "Их выครили?" Скажем так, скопировали, ответил Гарриман, не думая, насколько его слова соответствуют истине. Разве это важно? Главное для нас оказаться там раньше. Мы не можем допустить, чтобы русские поставили там свои базы. Мне часто снится один и тот же кошмар. Я просыпаюсь, разворачиваю газету и вижу яршим не заголовки, что мол русские, скажем, 13 мужчин и две женщины высадились на Луне и объявили об организации Лунной Советской Республики. Что они послали правительству СССР петицию с просьбой о включении в состав Союза. А те, ясно, с радостью согласились. Не знаю, планируют ли они нарисовать серп и молот во всю луну, но согласитесь, это вполне в их духе. Вспомните хоть их плакаты. Издатель притушил сигару. Давайте посмотрим, что можно сделать. Чем я могу вам помочь?